Глава двадцать седьмая. Не обращая внимания на недовольное шипение Марины, я дотолкала Александра Михайловича до малой гостиной. В комнате был предусмотрительно погашен верхний свет. «Глядите, глядите!» – ажитированно закричала Маню. «Вон она!» «Действительно, с фальшивым изумлением подхватила я гигантскую улитка Она ползет! Эй, Дегтярев, не молчи!» Полковник издал странный звук, похожий одновременно на хрюканье и кудахтанье. — Значит, она существует? — спросил он. — Я здоров! — Да! — заорали мы с Маней хором. Галлюцинации не было, — медленно осознавал происходящее полковник. — Нет, она живая! — возвестила из-за занавески Ирка. Приятель вздрогнул Это кто сказал? — «Я!» — в унисон поторопились мы с Марусей. «Голос знакомый, но вроде другой», — засомневался Толстяк. «Странная она!» — звонко возвестила Марина и зажгла верхний свет. Многорожковая люстра вспыхнула всего на пару секунд. Маруся ухитрилась ловко выключить освещение, но медсестра уже заподозрила неладное. «С воплем!» «Не обманите она ринулась вперед и попыталась сцапать плюшевую Брунгильду. Ирка проявила чудеса ловкости. Не успела Марина скакнуть к подоконнику, как улитка понеслась ко второму окну. Бойко пролетев пару метров, Брунгильда упала набок и продолжила движение вперед. «Она фальшивая!» — взвелась Марина. «Там человек стоит! Саша, нас дурят!» «Сама ты обманщица!» — зашипела Ирка, не забывая дергать за веревку. Медсестра попыталась раздвинуть шторы. Ирка изо всех сил сопротивлялась нападению. Маша вцепилась в Марину, я схватила девочку за плечи. Ситуация стала напоминать бессмертную сказку «Репка». Один Дегтярев пребывал в растерянности. Он мялся у стены, не принимая участия в битве. — Что здесь происходит? — изумилась Зайка, входя в гостиную. — Чем вы занимаетесь? — Врешь! — завизжала Марина изо всех сил, дергая гардины. «Вылезай — Вылезай! олька притихла. И тут большой дубовый карниз затейливой резьбой начал медленно съезжать со стены. Я моментально оценила размер бедствия. Когда мы отделывали дом, дизайнером была Зайка. Она выбрала светло-кремовые двери и легкие пластиковые карнизы. Ольге хотелось, как она выразилась, сделать пространство воздушным. Я не спорила. Во-первых, переубедить Ольгу в задуманном нереально. С таким же успехом можно уговаривать пирамиду Хеопса переместиться в Индию. А во-вторых, мне глубоко наплевать на колер дверей и карнизов. Маня и моя подруга Наташа были солидарны со мной. Первая молча кивнула, услыхав про кремовый цвет, а вторая даже не поняла, о чем речь. По-моему, великолепная идея рассеянно произнесла Наташа после пламенной речи зайки о воздушности гостиных. Она в это время правила свой новый роман «Очень хорошо». Ольга решила, что получила карт-бланш на все действия, и мимоходом сообщила мужу о своих планах. От кого от кого, но от Кеши она не ждала сопротивления. Как же фатально ошиблась зайка. Наш адвокат, безропотная, пережившая Пол из розовой акации, дурацкую лепнину с розетками на потолке, холодильник из сверкающей нержавейки и табуретки на одной ноге просто разъярился при упоминании о кремовых дверях и карнизах. Неделю в семье бушевала битва, и Ольге невиданное дело пришлось капитулировать. Аркадий сам отправился в мастерскую, и очень скоро особняк украсился невероятно тяжелыми дверями из цельного массива дуба и карнизами затейливой резьбой. Как вешали последние, рассказывать не стану. Скажу лишь, что они несколько раз пытались упасть, под их тяжестью гнулись крепления. В конце концов, в стены заколотили штыри длиной с меня, а толщиной... В Дегтярево. Вот они и держат карнизы из- занавески. Но сейчас, под весом болтающейся на шторах отнюдь не худенькой медсестры, дубина пришла в движение. «Спасайтесь!» — зарала я. Но было поздно. С грохотом карниз обвалился. Марина упала раньше, на нее рухнула конструкция из дерева и тряпок а сверху приземлилась стоявшая на подоконнике Ирка. «Ой!» — ее задавила, — заорала Машка, кидаясь на помощь сестре «Маруся — добрый человек, она всегда готова выручить даже неприятную личность из беды, но ей мешают торопливость и порывистость. Вот и сейчас, желая побыстрее вызволить нахалку, Манюня кинулась, не глядя под ноги, запнулась о веревку, привязанную к брунгильде, попыталась удержаться на ногах, схватила за торшер и начала падать. Раздался звон. Торшер завалился на бок и разбил оконное стекло. По гостиной мгновенно пошел гулять холодный ветер. «Жесть!» — зарала зайка, хватая с дивана подушку и затыкая ею дыру. Спокойно, без паники. «Командовать буду я», — оживился полковник. «Всем смирно!» Пока Ольга и Александр Михайлович спорили, кто из них главный, я помогла Ирке встать, отправила ее за совком и веником, потом мы с Маней еле-еле стащили с Марины карниз. «Ты жива?» – забыв про обиду, спросила я. «Нога!» – простонала медсестра. «Боюсь, у нее перелом!» – протянула маня, изучая лодыжку Марины. «Может, ты ошибаешься?» – с надеждой спросила я. Нарастающий отек начала загибать пальцы дочь. «Бледность кожи!» «Еще у животных шерсть мгновенно выпадает от страха!» «Последнего симптома нет», — радостно отметила я. «Может, это просто вывих?» «Способна ли собака сломать ключицу?» — хмыкнула Машка. «Подобное невозможно». «Почему?» — спросила я, подсовывая под голову медсестры подушку. «У псов нет ключицы», — заявила Маня. «А у Марины отсутствует шерсть. Нечему выпадать». Я бросилась вызывать скорую. Бригада прибыла неожиданно быстро. Две хмурые тетки вошли в гостиную, одна вгромоздила на стол железный чемодан, вторая мрачно оглядела Марину, карниз, занавески и лениво спросила, «Чем вы тут занимались?» «Я пошел смотреть улитку», решил, как всегда, быть первым полковник «Она ползла там, в простенке». Врач моргнула. А Марина бросилась к Брунгильде, перебила его маня. Все Ирка виновата, развыступалась. Я молчала, ринулась в бой домработница, была на веревке Брунгильду. Так она фальшивая, оценила полковника. Вы решили опять меня обдурить? Доктор покраснела. Марина схватила улитку, дополнила выступающих я, но потом увидела ноги Ирки, думая, они в щель между полотнищами высунулись. «Нифига подобного!» — затопала Ирка. «Я стояла тихо, как мышка!» «Голосистый грызун!» — отметила Маня. «Нафиг ты Брунгильду завалила!» «А кто торшер уронил пошла в атаку Ирка. «Спокойно!» — трупно возвестила медик. Пусть говорит один человек. «Я!» — хором закричали все. «Похоже, надо милицию вызывать», — жестко заметила врач. «Зафиксировать факт драки». «Менты тут!» — запрыгала Маня. «Они у нас свои, не по вызову». «Знакомьтесь, полковник Дегтярев. Ща его удостоверение притащу». «Вы сотрудник органов?» — изумилась доктор. Толстяк оденул верхнюю часть спортивного костюма и привычно представился. Полковник Дегтярев Александр Михайлович. Ирина Петровна Лаврова машинально ответила врач. «Что у вас случилось?» «К нам приехала Вера Рыбалка», — завела Маша, — «с улиткой Джульеттой. Мы побоялись, что Александр Михайлович рассердится». «Улитка по дому ходила», — вступила в беседу Ирка. «Чистый каток, даже хуч упал. Хорошо, что ничего не сломал». «Потом она улетела в Лондон», — продолжала Маша, «а полковник вызвал скорую. Приехали Марина и Петр Ильич. Они ему глюки убирать решили». «Пришлось рассказать правду», — вздохнула я, «но он не поверил. И что нам оставалось делать? Она решила у нас целый год жить». «Улитка?» — уточнила Ирина Петровна, оседая на диван. «Нет!» — подпрыгнула Маня. «Она в Лондоне!» «Марина!» «И тогда я ее привязала за веревку!» «Марину?» — склонила голову на бок доктор. «Брунгильду!» — терпеливо объяснила Маруся, а Ира ее с окна тянула. «Здорово!» — ползла. «Без света супер получилось!» «Но затем она его включила!» Улитка окончательно потеряла нить разговора врач. Марина начала выходить из себя Ирка. Как вцепится, как закричит. Банди отдыхает. Услыхав свое имя, пит, до сих пор мирно сидевший у стены, тихонечко гавкнул. Ирина Петровна вздрогнула и спрятала ноги под диван. «Он безобидный», — поспешила я успокоить врача. «Абсолютный тюфяк, обожает поесть и совершенно не способен на решительные действия. Милый мальчик». «Между прочим, у меня диплом по стрельбе», — возмущался Дегтярев. «Я получил его в восемьдесят шестом году, и если понадобится, сумею использовать приемы самбо. Вовсе я не бесполезный тюфяк». Мне стало смешно. Я имела в виду банди, а не полковника. Но почему толстяк принимает любые высказывания на свой счет? Наверное, это от раздутого самомнения. А еще Александр Михайлович ведет себя как школьник, которого ругает злая директриса. Пару дней назад я услышала, как Ирка причитала на кухне, «Ну, какая собака полезла в ведро, вытащила из него обертки от конфет, обживала их и на пол наплевала, а?» «Это не я», — тут же заявил полковник. «Я даже не приближался к отбросам». «Ну, скажите, такая реакция нормальна?» Иркта имела в виду собак, она хотела вычислить, кто из четверолапых нахулиганил, а Дегтярев поспешил оправдаться. Это начинающийся старческий маразм или генетический идиотизм. А потом она на занавеску прыгнула, замахала руками Маня. «Улитка?» — нервно воскликнула Ирина Петровна. «Марина!» – ожила Ира. «Набок упала, я ее на бечевке тянула». «Марину?» «Улитку!» Врач издала стон. Я покачала головой. «Но почему любая ситуация, если о ней рассказывать подробно, кажется идиотской? Пора вмешиваться». «Ирина Петровна, не волнуйтесь, — ласково улыбнулась я, — никакого криминала или драки не было, обычная бытовая травма». «Рабочая! — занервничала Марина. — По бытовой за бюллетень не заплатит Я нахожусь на службе. Защищала больного от улитки. Они его дурят». «Ничего не понимаю», — устало заявила врач. «И не надо», — сказала я, — «в бумаге просто укажите». В процессе ловли улитки молодая женщина решила вскарабкаться на штору и упала. Обычная история, каждый день такие случаются. «Хорошо», — неожиданно согласилась доктор. «Мне больно», — заныла Марина. «Пострадавшую надо отнести в машину», — скомандовала врач. «Отвезем в травму, сделаем рентген». «Ой!» «Что-то случилось?» — спросила зайка, глядя на покрасневшего врача. «Хотите кофе?» «И от бутербродов не откажемся!» — подала голос до сих пор хранившей молчание девушка. «Инга!» укоризненно — укоризненно воскликнула Ирина Петровна. «Мы на службе!» «Так чего?» — пожала плечами Инга. «Пока вы документы оформляете, я сандвич съем. Дом богатый, неужели им кусок сыра жаль?» «Пошли на кухню», — скомандовала Ирка. «Лучше сюда принеси еду», — велела я. «Не стоит беспокоиться», — быстро сказала Ирина Петровна. «Зачем туда-сюда чашки таскать?» «Ой-ей-ей! Вам плохо?» — напряглась я. «Я великолепно себя чувствую», — заверила врач. «Вот только... Ой-ей-ей! Не вынимаются!» «Кто? Что?» «Откуда?» — начали задавать вопросы присутствующие. «Ноги!» — призналась Пунцова от смущения врач. «Понимаете, когда он тявкнул...» «Я молчал!» — живо оправдался полковник. «Я говорю про собаку!» — побагровела Ирина Петровна. «Я испугалась, сунула ноги под диван, и теперь не могу их вынуть. Ну, никак!» Маруська нагнулась... И присвистнула. «Во прикол! Там под сиденьем деревяшка торчит, и как вы под нее лапы пропихнули!» «Не знаю», — простонала врач, — «случайно, от страха! Он гавкнул!» «Я молча стоял», — занервничал полковник. «Надо поднять диван», — предложила Ольга, и тут в комнату вошел Кеша. «Очень вовремя!» — обрадовала Зайка. «Вот он нам сейчас и поможет. чего так поздно!» «Еле-еле из тюрьмы вышел», — пояснил Аркадий. «Контролеры озверели». «Ладно, на выходе, понятное дело, пока всех обшмонают, ощупают, но на выходе проверять!» «Нет бы дверь открыть и сказать! Валите, господа, из бутырки живо!» «А то скопили очередь, жетоны, как под наркозом забирают!» Между прочим, мне завтра назад. Слышь, Дегтярев, у тебя никого знакомого в изоляторе нет? Ей-богу, надоело мне в духоте париться. Ирина Петровна из Бордова-Красной стала белой Я от души посочувствовала бабе». Но откуда ей знать, что Аркашка не уголовник, а преуспевающий адвокат? В тюрьме он беседовал с подзащитным. «Потом поговорите», — перебила мужа зайка, — «надо диван поднять». Хорошо кивнул Аркадий, которого семейная жизнь приучила не задавать лишних вопросов. Кеша редко спорит с Ольгой. Если она велит передвигать мебель, исполняет ее желание и свободен. Все равно зайка настоит на своем. «Эту...» — софу тягать, — спросил Аркашка. «Да», — кивнула Ольга. «Сделайте одолжение. Встаньте, пожалуйста», — обратился он к врачу. «Не могу», — неожиданно кокетливо сказала Ирина Петровна. «Один я не сумею вас поднять», — занервничал Кеша. «Я помогу тебе», — вызвалась я. Аркашка хмыкнул. «Мать, лучше не лезь». «В конце концов, тут есть я!» — гордо возвестил Дегтярев. «Слава Богу! В семье не один мужчина!» «Милый, сходи, принеси мне шарф!» — попыталась я предотвратить надвигающуюся беду, а то от окна холодом тянет. Но приятель не обратил никакого внимания на мою просьбу. Он подошел к дивану и ухватил его сбоку. Кеша пристроился с другой стороны. «Ну, раз, два, три, взяли!» – скомандовал Дегтярев. Диван пошатнулся. Ирина Петровна завизжала и закрыла глаза, мысленно вознося молитвы за здравие несчастной докторши. «Если какая-то неприятность должна случиться, она непременно произойдет. Это правило в нашей семье срабатывает безотказно». Не подвело оно и сейчас. Более сильный Кеша слишком высоко задрал свой край дивана. Полковник не выдержал нагрузки, диван накренился в его сторону. «Падает!» — завизжала зайка. В ту же секунду спинка перевесилась вперед, Ирина Петровна со стуком грохнулась на пол, на нее опрокинулся диван, и возникла тишина. Такая, что стало слышно, как собаки, сбившиеся в кучу, дрожат от ужаса. — Хуч, не стучи зубами! — прошептала Машка. — Они живы! — промямлила Ольга. — Я не ранен! — ответил Дегтярев. — Надо поднять диван! — засуетилась зайка. Нет, — Нет-нет, — попыталась я остановить Ольгу, — сейчас позвоню на охрану, придут сильные секьюрити и помогут. — Зачем нам чужие мужики? — негодовал полковник. — Сами разберемся. — Кеша, хватай! — Стойте! — замахала я руками. — Что еще? — скривился Дегтярев. — Лучше молчи. Уже помешала из-за тебя диван перекувырнули. Из -за — Из-за меня? — возмутилась я. — «А из-за кого?» – раздраженно поинтересовался Толстяк. «Народная примета. Если Дарья в комнате, жди неприятностей». Это было уж слишком. Мне не свойственно дуться на домашних, но сейчас стало очень обидно. Не говоря ни слова, я развернулась и вышла в коридор. Маня кинулась за мной. «Мусенька, не обращай внимания! Полковник болен!» — зашептала она. «Он простудился. Вот и злится!» «Все нормально!» — улыбнулась я. «У меня мигрень началась. Хочу лечь!» Из гостиной послышался оглушительный грохот, треск, звон, вопли. Маруська кинулась назад, я поколебалась несколько мгновений, потом пошла к лестнице. «Может, я и являюсь генератором неприятностей?» но сейчас моё отсутствие не помогло толстяку. Похоже, диван вновь уронили.